Глава 22. Туннель. Низкое плоское небо. Песок без цвета, как отбеленная медицинская марля. Впереди берега удивительного моря в степи, неглубокого, с глинистыми тёмно-жёлтыми отмелями и такой же травой у берега. Мелкие камешки пущены по воде, взлетает стая птичек. Крупная, грязно-белая баба-птица, пеликан, хохлица у рыжих камышей. Давно брошенные всеми низкие развалины крепостных стен, оставшиеся еще, быть может, со времен генуэзских купцов. В бойницах набит мусор, ветки. Хваткий будяк, так здесь называют репейник, цепляется к одежде, полам шинелей, колесам. Ко всему, за что можно ухватиться в этой длинной, серой, пыльной колонне уставших людей. Поток животных, людей, телег, автомобилей, как горная река, нашедшая новое русло, спускается по извилистой дороге к бухте. Тот, кто увидел его, не сразу бы поверил глазам. Красок добавил зверинец, который эвакуируют среди этих гражданских и военных. Животных везут на раскачивающихся от их веса телегах, в клетках. В поводу идут две ламы и мохнатый, как собака-верблюд. В этой картине мне чудится что-то почти библейское. Я вспомнил Курнатовского с его пристрастием к религиозным текстам он бы точно подобрал меткую цитату насчёт Ноева Ковчега. Как он там теперь? По крайней мере, и мы не в лучшем положении. Камни вокруг в жёлтых пятнах мёртвого мха. По обочинам грязные от пыли дубняк, ветки, как руки-обрубки у калики. Серые, бесполезные днём крупные ночные бабочки взлетают с веток. Идём мы долго. И, наконец, остановка рядом с туннелем — пробитом в скалах для железной дороги. Перед входом колонна река перестраивается, ворочается. Ждём отстающих. Изо рта лошадей и людей идёт пар. Свои перчатки я оставил где-то и теперь пытаюсь согреть руки. Холод идёт от камней, от дыры туннеля. Чекилёв предлагает согреться, у него есть немного коньяка. Это кстати. Но пока он ищет флягу в сумке, я невольно вижу там какие-то бумаги с печатями, письма. И прежде чем поскорее отвернуться, узнаю почерк Юлии Николаевны. Как будто слышу ее негромкий рассыпчатый смех в тот день, когда рассказывал об экспертизе почерка при изготовлении фальшивых бумаг. Тогда я попросил ее написать несколько слов, чтобы был пример. Теперь эти немного косящие, острые и мелкие буковки смотрят на меня с конвертов. Чекилев аккуратно убирает их поглубже. Что в этих письмах? Глупо спрашивать, я не наивен. Севшее зимнее солнце вдруг снова вышло с температурой почти летней. По крайней мере, мне стало жарко. Извинившись перед недоуменно и весело улыбающимся Чекилёвым, я ушёл. Сколько я бродил вокруг нашего импровизированного лагеря, не знаю. Темнело, когда, думая о письмах Юлии для Чекилёва и повторяя себе, что я не имею на это никакого права и меня они не касаются, я шёл обратно. Шумели вдалеке волны, свистели пряди травы под ветром, а может, и в голове немного шумело. Поэтому я не сразу услышал, что в темноте говорят двое. Один был взвинчен, он говорил быстро, напирая голосом на второго. «Я жалею, что стал невольным участником, каюсь, сглупил. Я должен, невозможно не сказать». Второй прервал его и коротко ответил, но что, я не разобрал. Впрочем, я не скрывался, и они, наконец, увидели меня. Чиркнула спичка. Голоса в темноте получили лица. Говорили Беденко и Шиховцев. Я был удивлен. Матвей Шиховцев, раньше говорливый, теперь все чаще замыкался. Беденко, ничуть не смутившись при виде меня, с привычной мягкой улыбкой сказал, что у них интересный и неожиданный разговор. Молчавший Матвей, подтверждая это, кивнул. «У нас даже не разговор, но спор, Егор, о литературе». Вы читали сочинение господина Достоевского про чиновника Голяткина? Оно любопытное. Я вам его советую. Такую историю из с господином Беденко, — он кивнул, — очень интересно обсудить. Вот, мы о нём. Говорил он с явной неприязнью, как показалось к нам обоим. Резко, ничего не сказав, он начал пробираться вперёд, к голове колонны. Беденко, помедлив, двинулся за ним. По дороге в лагерь я пытался припомнить это сочинение Достоевского. До Новороссийска оставалось немного. Шеховцев впереди, мелькают его белые волосы, он без фуражки. Беденко, как обычно, выбритый, аккуратный, спокойный. Поздоровался со мной уже из автомобиля. Громкий голос Чикилёва я слышал несколько раз. Видел его невысокую широкоплечую фигуру в военной шинели. Но подходить к нему и говорить мне не хотелось. Впереди наш длинный обоз входит в чёрную дыру – как будто разинутый рот засасывает пеструю ленту из телег, лошадей, людей. Мы входим в туннель, пробитый для железной дороги, поэтому движение замедляется. Лошади с трудом принаравливаются переступать через рельсы, да и людям не легче. Гулкое эхо уходит от стен, когда солдаты перекликаются, чтобы не потерять своих. Тонко плачет ребенок или женщина. В туннеле абсолютно темно. Это та темнота, к которой глазам не привыкнуть. Когда света не видно, уже ни позади, ни впереди, мне вдруг становится немного не по себе. Толпа вокруг плотная. Она колышется, прикасается ко мне, как водоросли на дне пруда, спутанные, опасные. Очень сильно пахнет железом, потом. Вода течет со стен повсюду, рельсы скользкие, и нужно долго выбирать, куда поставить ногу. Иногда кто-то рядом чиркает спичкой, Тогда видна чёрная кудрявая попаха всадника соседа, блестящий глаз его лошади. Но от спички нет толку, только хуже. Вспышка, даже такая слабая, раздражает и дезориентирует. И вот случается то, чего я всё время жду и боюсь. Впереди вдруг раздаются крики, кто-то воет, лошади волнуются. Видимо, человек упал, и слепая в темноте толпа пошла на него, придавила. Сначала слышны только стоны, плач. Несколько человек поддерживают пожилого господина без шляпы. В толпе мелькает чье-то лицо в ссадинах. «Врача! Где врач? Скорее!» Услышав крики, пытаюсь как можно быстрее пробраться сквозь толпу. Это Шиховцев. На земле у самого выхода. Я увидел только серую шинель и не узнал его, пока не перевернул лицом вверх. Светлые волосы потемнели, неясно от чего, крови или грязи. Вокруг говорят, что в давке его потащили, и он, видимо, ударился виском о стену туннеля. «Чемоданчик дайте». Кто-то из-за спины подает его, потом воду. «Действительно, висок». Осторожно укладываю его набок. Пытаюсь на ощупь найти нашатырь, но все лезет под руку не то. Шеховцев вдруг приходит в себя, приподнимается. Он пытался что-то сказать с явным усилием. «Матвей, вам нельзя сейчас говорить. Пожалуйста, потерпите». Но он пытается сжать мои пальцы, подняться, и я вынужден наклониться. «Карта», — повторял он, потом я не разобрал, вроде снова, «карта» или что-то похожее. «Двое!» Последнее слово он произнес громче, как если бы его слабый шепот был равносилен крику. После этого все было кончено. Я почувствовал руку на плече. Сделали, что могли, доктор. Нужно помочь другим. Идя мимо наспех поставленных палаток и разложенных вещей, я вижу сидящего в стороне от всех беденка. У него нехорошие глаза, мутные желтоватые белки, в которых плавает точка зрачка, крошечная и темная. Мне показалось вдруг, что он смотрит на меня с отвращением и почти с ненавистью. «Что с вами? Я могу вам помочь, как врач?» «Нет, Егор, не обращайте внимания. Я плохо отношусь к крови, не переношу ее вида. Знаете, на войне был...» Он молчал так долго, что я уже собирался спросить у Чекилева его фляжку с коньяком. Пожалуй, коньяк не помешал бы и мне. Инцидент. С тех пор мне сложно видеть кровь. У него немного дрожали руки. «Покорнейший прошу прощения. Мне сейчас лучше немного побыть здесь. Или, может, вам нужна какая-то помощь?» Я, конечно, отказался. Позже у костров разбивали банки с консервами, разогревали их. Казаки запаривали «Тюрю» кидали в котелок сухари. Кто побогаче, открывал консервированные щи, тушенку, увесистые желтые банки фабрики Ф. Азибер. Кадеты с походными мешочками собрались вокруг священника. От него я получил кружку супа из бульонного кубика. Невкусно, но хотя бы горячее. У автомобиля, рядом с которым я устроился, на узле сидели опрятный спокойный мальчик и девочка со взрослым красивым лицом. Девочка говорила соседу, видно бывшему инженеру-дорожнику в тужурке. «Вы знаете, я забыла сказать молитву перед сном, и вот видите, что вышло». Он ошалел и молча смотрел на нее. «Наверное, и у меня такой же ошарашенный вид. Про кружку с бульоном я давно забыл. Только сейчас, когда все позади, тщательно перебирая детали, я ясно, как на картинке в учебном пособии, вижу рану Шеховцева. Вряд ли ее мог оставить случайный выступ туннеля. Попали в висок, очень точно и сильно, в такой темноте. Мы были рядом, но не все время. Я подумала, что его дернуло в сторону. Знаете, не он сам, а как бывает, когда девочки трясут куклу. Я никогда так не делаю со своими, ведь может отвалиться голова. Тут она, видно, вспомнила все. И темноту, и крик, и внезапно сильно сморщилась, готовясь заплакать. Я лихорадочно думал. Значит, кто-то дёрнул резко в сторону, ударил и толкнул вперёд, где умирающего подхватила толпа и понесла. Нужно как можно быстрее осмотреть ещё раз рану Шиховцева и, как бы тяжело мне ни было, вернуться в туннель. Я почти не сомневался, что это именно место преступления. В моих вещах где-то был хороший фонарь. Стыд за то, что я подозревал славного Шиховцева, жёг и подгонял меня. «Чемоданчики явно рылись. Чужой человек, который искал что-то, очень постарался, чтобы все лежало в привычном порядке. И здесь он совершил ошибку. Зря он так тщательно пытался разложить все по местам. Был идеальный порядок, но не мой. Всего пара предметов лежала немного не так, непривычно. Сложно сосчитать, сколько я тренировал свой недостаток, память, именно на содержимом чемоданчика». У меня до автоматизма выработалась привычка собирать его определенным образом. Если бы не ошибка того, кто рылся в моих вещах, я вполне мог бы подумать, что мой саквояж перепутали с обычным докторским, и в этой сутолоке кому-то понадобилось лекарство, бинты. Что искали? Наркотики или записи? Судя по всему, что-то небольшое, потому что надорванная подкладка в углу была отпорота сильнее, но не до конца. Ее подвернули аккуратно, почти незаметно. Искали небольшое и плоское, то, что не выделялось и не бросалось в глаза сразу. Записи, вместе с моими документами и нашим общим фото, были при мне, во внутреннем кармане тренчкота, завернутые в бумагу. Я нащупал толстый картон сквозь ткань. Чтобы сосредоточиться, я стал перекладывать инструменты в привычном порядке. Мне было неприятно, что этого моего, по сути, единственного личного имущества касались чужие руки. Но механические движения помогали. Уговаривая себя не торопиться с этим, чтобы не порезаться, я вдруг подумал, что когда-то уже было это. Вещи лежат в непривычном порядке. Сильный порез. Где? Когда? Вдруг я вспомнил. Лев Кириллович говорил тем вечером, когда стреляли в рыбаконя, что в его вещах роются что бритва была раскрыта и не на своем месте. Потом порез. Очевидная опасность и возможность заражения. Случаи редкие, но бактерии тифа, если их ввести в открытую рану, могут прижиться. Течение болезни будет стремительным. Надрез. И кровь понесет смерть сама. Легко. Более чем вероятно. Более чем. Был случай в Британии, о котором писали все газеты. Сибирская язва попала в порезы с кисточек для бритья. Споры остались на конском волосе, из которого были сделаны кисточки. В Москве год назад все обсуждали дело Бутурлина. Врач заразил его уколом грязного шприца. На кону были какие-то крупные деньги по завещанию. Никакая прислуга не обыскивала Вещевольского, как он думал. Бритву переложили с умыслом. Положили так – чтобы человек неминуемо глубоко порезался. Вот то, что беспокоило меня, когда я смотрел на бреющихся свинячим способом казаков». Шофёр лка дремал, подтянув повыше резиновую полость. «Вещи Льва Кирилловича я увидел сразу на заднем сиденье. Скатанная шинель, небольшой чемодан. Скажите, вы все вещи Льва Кирилловича везете? Не оставили что-нибудь в Екатеринодаре?» Нет. Заспанный шофер лез из автомобиля, открывал двери. Ничего оставить не смог. Понимаю, что лишний багаж, но передать было некому, а ведь бросить не могу. Забрали только его бумаги. Несколько господ офицеров из ставки приходили ко мне. Бумаги. ЛК говорил про какой-то бумажный след. Я думал, он заговаривается. Но, может, речь шла о них? Ладно, увидеть бритву было важнее. И я решился на обыск. Не доправил приличия. Довольно быстро нашлась плоская синяя коробка. Надпись на крышке Safety Razor». И внутри действительно новейшая, безопасная бритва фирмы «Жилет». Лезвие зажато двумя пластинами. Порезаться им невозможно. Я покрутил в руках деревянную ручку, подумал. Вы же были его денщиком. Когда он сменил бритву, не знаете? Но денщик не знал. Бестолково совался посмотреть, вертел коробку в руках. Могли и подменить, теперь не узнать. Но можно было сделать еще кое-что. Эдмон Лакар, известнейший французский криминалист, ясно вывел принцип, который мне поможет. Каждый контакт оставляет след. Аккуратно отстранив денщика, я завернул коробку с бритвой в свой шарф. Нужно снять отпечатки пальцев и с нее, из широкой ручки моего медицинского саквояжа. Я знал, чьи отпечатки я буду искать. Если это не случайный вор в поисках сильных лекарств, то кандидатур всего две. Но какой вор будет наводить тщательный порядок? Все нужное было у меня с собой. Но потратив почти час времени, я убедился – бесполезно. И коробку, и ручку с акваяжа либо тщательно вытерли, либо преступник был в перчатках. Сейчас так холодно, что они никого не удивят, а Чекилеву положены по форме. «Может, мне повезет в туннеле?» Была полная луна. Ее край заглядывал в туннель, и с ее помощью и при свете фонаря я быстро нашел место, откуда вытащили тело нашего товарища. Как просто. Одно точное движение, а потом спровоцировать толпу. Подстегнуть лошадь, да просто самому рвануться вперед с криком. В такой темноте панике не нужно многого. Она передастся всем мгновенно, быстрее, чем любая инфекция уже собираясь возвращаться, я решил осмотреть и землю. Конечно, никаких следов я не искал, но, может, сказалась педантичность Курнатовского, которую он всегда ставил мне в пример в работе. Через полчаса я разложил на камне перед собой рваный и грязный когда-то белый платок, почти уничтоженный каблуком окурок папиросы и пару странных, похожих на одежные крючков. Подумав, Платок и окурок я отложил как несущественные. А вот крючки меня заинтриговали. Они не были похожи на те, что пришивают к дамским платьям или к шинелям. Крупные, тяжелые, из какого-то металла. Ответ пришел неожиданно. Возвращая на место фонарь, я на удачу показал крючки денщику. Это, видимо, оторвали в суматохе у кого-то из военных, казачьего офицера. Смотрите, он показал на своей шинели такие же. Пришиваем, чтобы поясная портупея не съезжала. Шашка тяжелая, тянет ее. А они, видите, подергал он крючки, удержит. Значит, форменная шинель. Такая у Чекилева. Неужели все-таки он? Появился он, когда его не ждали. Несомненный человек он решительный. Ударить так ловко, чтобы убить, даже в темноте, он мог. Но ведь и телеграфист в Ростове, и ЛК были убиты изощренно, ядом. Этот способ предполагает немалые знания. Мог ли Чекилёв, пусть даже и учась в Лейпциге, в отличном университете на инженера, не на химика, получить их? Откуда ему взять туберкулин? Я поймал себя на том, что эта мысль мне неприятна. Он мне всё-таки был симпатичен. Про Юлию Николаевну, письма и намёки я не думал. Мои личные чувства – помеха расследованию. Чекилёв – шпион, перебежчик? Ждать до утра было выше моих сил. Я пошел искать его с твердым намерением потребовать показать мне форменную шинель. На каких основаниях я потребую этого, я не думал. Найденные вещественные улики я предусмотрительно убрал в чемоданчик подальше, оставив в кармане только крючок, чтобы предъявить ему. Но никакого Чекилева нигде не было. Я метался, обходя лагерь почти до утра. Наткнулся и на девочку, мою свидетельницу. Она и брат спали. Инженер сидел у костра. Он не ложился и следил за мной глазами. Я явно был ему подозрителен. Под утро я сдался. Как только уснул, тут же мне показалось, вокруг заговорили. Был слышен звук заводимых моторов, ржанье лошадей. Рассвело. Чекелёвая нагнал в самой голове колонны. На нём было хорошо сшитое, Серое пальто с меховым воротником. Ни шашки, ни формы. Безупречный господин на зимней дороге. Утренний мороз прихватывал края грязных луж. Объяснение пришлось отложить. За спиной Максима на телеге я увидел тело Шеховцева. Мы долго стоим, пропуская мимо все новые и новые телеги. Спорим о том, что же делать с телом Шеховцева. Нам его не довезти. А если довезем то что ждет нас там, в Новороссийске? Я это понимаю, но никак не могу согласиться оставить его здесь. Мне вспоминаются хищные птицы, столбиками сидящие в полях. Это глупо, почти по-детски. Я знаю, что мне придется уступить. Мы оставляем Матвея Шиховцева в небольшой станице. Приземистая, придавленная небом, белая церковь закрыта. Вокруг брудит лохматый козел». Наматывает на ограду толстую верёвку. Больше никого. Улицы пусты. Никто не смотрит из-за ограды. Никого нет на широкой станичной площади. Но Чекилёв всё-таки находит причта церкви, и мы договариваемся обо всём. Потом нагоняем колонну. Замыкающие, издалека увидев нас, конных с оружием, выкрикивают предупреждение. Узнав, успокаиваются. Пока мы ищем наше место в обозе, в веренице пеших, Экипажи и авто, мелькают фартуки сестер, ставшие серыми от пыли, уставшие лица, маленькие кадеты с их мешочками, военные, обыватели, их чемоданы и узлы. Я думаю о том, как же вышло так, что русские люди бегут от русских людей.